Глава 20. Короткий период задумчивости Илькара сменился жаждой деятельности. Блондин поднялся из кресла и, не глядя на молочного брата, спросил, «Где она сейчас?» Эвиор погладил Сережку артефакт, обнимающую ухо, и ответил, «Топтуны докладывают, что дама собралась уходить с Винсет-Роуд». Вероятно, возвращается в академию. «Хорошо, идем. Посмотришь на то, что меня заинтересовало», предложил ночной король. Соратник чему-то усмехнулся, но спорить не стал. Подхватил тонкий плащ из серебристой ткани и шагнул следом. Мужчины спустились в погреб. Оттуда по сети узких опрятных переходов выбрались в тупичок, с единственной дверью, а потом спокойно вышли на широкую торговую улицу, странно оживленную в этот час. Одинаковые серебристые плащи-артефакты скрывали их, мимикрируя под окружающую обстановку. Так что любопытствующие просто выбрали высокое крыльцо и осмотрелись. Через минуту Илькар выругался, а Эвиор рассмеялся. «Что они все тут делают?» — спросил кривя губы ночной король. «Новости расходятся быстро», — развел руками его заместитель. «Едва я отдал приказ присмотреть за дамой, интересующей короля. Как всем стало интересно на нее посмотреть. Да ты сам взгляни, как на нее пялятся!» Илькар перехватил взгляд и нахмурился еще больше. Зрелище действительно было занимательным. со стороны казалось, что по улице просто течет поток людей, дамы, кавалеры, лавочники, нищие. Но центром внимания всего потока являлась необычно одетая женщина с несколькими красными прядками в темных волосах в компании троих студентов в потрепанных мантиях. Прохожие могли отодвинуть студента или дернуть за рукав девушку, но никто не прикасался к женщине. Зато все жадно смотрели на нее, негромко переговариваясь между собой. На этой улице собрались подданные ночного короля. Не все, конечно, а лишь те, кто был свободен в этот час. Но их внимание явно заставляло женщину нервничать. Она не торопилась, шла спокойно, разглядывая витрины. Ее волнение внимательному взгляду выдавали лишь слишком напряженные руки — да трепетная жилка на белой шее, подчеркнутой узким воротничком блузки. «Эвиор!» — голос короля стал хриплым. «Прикажи им убираться! За дамой следят только те, кого ты назначил! Остальные вон!» Развернувшись, блондин вернулся в переулочек и пропал, а его лысый родственник поправил плащ и пошел разгонять подчиненных. В академии Алла Николаевна быстрым шагом двинулась к библиотеке. Дело шло к ужину, но ей хотелось быстрее разобрать покупки, отпустить студентов и успеть переговорить с ректором. Конечно, этот строгий молодой мужчина живет в той самой башне, которую студенты шепотом называют ректорской. Но вторгаться в жилые комнаты женщина считала неприличным. А работу в кабинете он наверняка заканчивает до ужина. У дверей с головами дракона ее поджидали тюки и свертки, накрытые мрачной надписью «Собственность мастера-библиотекаря! Не трогать!». Рядом же, небрежно расположившись в креслах, восседали лорд Аррел и еще один незнакомый мужчина. Увидев Аллу Николаевну, оба посетителя вскочили, позволяя креслам бесшумно раствориться за их спинами. «Прекрасная госпожа!» Дракон склонился к ее ручке и подмигнул. — Я выполняю свои обещания. Позвольте вам представить магистра лечебной магии Гвардьерри. Невысокий, очень пожилой мужчина слегка поклонился, короткими взглядами изучая внешность и намерянки. — Господа, прошу меня извинить. Голос Аллы Николаевны звучал сдержанно, но ей очень хотелось наступить каблуком на вычурные туфли лорда. — Я не ждала гостей и сейчас очень занята. Если вы готовы подождать полчаса, я с радостью выйду к вам для разговора. — Прекрасная дама! Арл, как всегда, был пылок и театрален. — Магистр является специалистом по улучшению внешности. Я так спешил доставить его к вам, что оторвал от других пациентов и важных исследований. — Я поняла вас, милорд. Но в моем мире принято извещать человека, если собираешься нанести ему визит. Даже профессиональный. «У вас иначе?» Женщина требовательно взглянула на лекаря. Тот смутился, развел руками, показывая, что прекрасно понимает ее недовольство. И она смягчилась. «Магистр Гвардьери, я не знала, что лорд Арру втянет вас в свои интриги. К сожалению...» «Я не могу вас пригласить на свою территорию прямо сейчас. Как видите, у меня есть обязательства, данные ранее». Алла Николаевна кивнула на застывших в отдалении студентов. «Но я буду рада побеседовать с вами через полчаса в любом удобном для вас месте». Мужчина понял, что холодный тон относился не к нему и расслабленно улыбнулся. «Думаю, ваш лекторский корпус подойдет». Вообще-то я прибыл, чтобы просить ректора Рангарра взять меня на службу. «Я так понимаю, лорд Арро предложил вам использовать меня в качестве образца ваших достижений?» произнесла Алла Николаевна. «Что ж, я не буду возражать. И через час буду у лекарей». Расстались они вполне довольные друг другом, и только дракон раздувал тонкие ноздри аристократического носа, и бурчал что-то о слишком шустрых и намерянках, и наглых лекарях. В библиотеке царил порядок. Более того, в личных комнатах мастера все было приведено в соответствии с ее пожеланиями, которые она высказала накануне. Сунув в печурку огненный камушек, женщина поставила на панель медный кувшин, поскольку чайников в этом мире не водилось, и принялась раздавать распоряжения. Студенты получили кулек, печенье и наставление прийти на следующий день за деньгами, чтобы откупиться от долгов. Домовым и духом было велено разобрать покупки и частично пристроить их к делу. Распределить бумагу чернила и перья по залам, расставить на столиках дежурных, создающие уют мелочи, сложить в шкафы и коробки закупленные продукты, которые можно было хранить без холодильника, и подсказать мастеру, кто такой ночной король и как от него отделаться. Услышав, с кем столкнулась Алла Николаевна, духи пошуршали, потрещали и вытолкнули вперед мальчишку в оборванных лохмотьях. Тот хмуро посмотрел на мастера, пожал плечами и скрипящим, как пересушенная бумага, голосом поведал все, что знал о ночном короле. «Только вот мальчишка умер давно, очень давно». Если женщина правильно поняла все объяснения, духи библиотеки были собраны из тех несчастных, кому не повезло умереть на территории Академии. Несколько случайных путников, кто-то из персонала, да еще нищие, окончившие свои дни в обширном парке. Создатель библиотеки притянул их, задал вопрос и всех, у кого еще были дела на этом свете, оставил служить. По словам мелкого воришки, Он стал духом библиотеки при короле Аглете II. Самообновляющаяся родословная монархов королевства располагалась на стене читального зала, так что Алла Николаевна, найдя нужного монарха, озадачилась. Правился и достойный мужчина за три короля до нынешнего. Однако информация есть информация, пусть и устаревшая. Болтая ногами, дух поведал, что ночной король должность выборная. и полагаются к ней несколько герцогов, отвечающих за разные направления преступной деятельности. За контрабанду – один, за бордели – другой, за воровство и грабеж – третий. Количество герцогов может меняться, а вот король всегда один. «Чем же этот король отличается от герцогов?» – задумчиво спросила Алла Николаевна, переодеваясь после целого дня беготни по магазинам. Мальчишка так и висел над столом, но повернулся к ней спиной – делая вид, что рассматривает картинку с видом гномской шахты. «Так король всегда самый умный!» — объявил парень. «Умный? Разве у вас силу не уважают?» — уточнила мастер, прячась за ширму. Принимать душ было некогда, но обтереться влажным полотенцем она успела и выбрала из привезенных нарядов интересную льняную рубашку с фантазийными пуговицами и запашную юбку, сшитую из тонкой замши, украшенную бусинами, и бахромой в индейском стиле. Силу тоже ценят, но вот король Таир Ирфар самого великого силача Дуара Мапера одолел одной маленькой палочкой, зажатой в кулаке, а старый король Питарус в Отосар нашел слабое место в стене и одним ударом проломил ее, чтобы вынести из замка Дуф огромные сокровища. «Значит, умные!» – задумчиво сказала Алла Николаевна, разглядывая себя в зеркале – Вид получался непривычным, но кое-что сделать можно. Шарф, платочек на шею, чуть подправить макияж, вспомнить, как ездила в управление культуры, вот такое же лицо нужно сделать, и можно идти навстречу с доктором. Мальчишку из комнаты выставила и запрет на проникновение наложила. Дух духом, а может и на проказе чего от скуки. «Итак, господа и дамы, я ухожу в лазарет. Вы продолжаете работать». объявила Алла Николаевна и шутливо добавила. «Всех впускать, никого не выпускать, особенно злостных щекотать и не давать им варенья». В лазарете было пусто и очень бедно. Каменные стены, покрытые толстым слоем штукатурки, тщательно выбелены. Простые деревянные столы с металлическими столешницами вымыты. Магистр-гвардьери мило болтал с парочкой сморщенных бабулек одетых в потертые, но чистые синие балахоны. «Мастер Алла!» – воскликнул лекарь, отвлекаясь от беседы. «Вы пунктуальны!» Алла Николаевна лишь вежливо улыбнулась, не собираясь сообщать незнакомому человеку, что до лазарета ей пришлось бежать, подобрав подол, чтобы не опоздать. Бабульки рассматривали женщину с любопытством, и, перехватив ее взгляд, магистр их представил. «Это Таира и Сула!» «Санитарки-банницы. Живут тут. Уйти некуда, но чистоту блюдут. Говорят, из города пара травниц приходит иногда студентов подлечивать от простуды там или отравления, мелкие травмы вправить, а лекаря давно нет». «Значит, вы здесь необходимы», — передернул плечами мастер, вспоминая, сколько травм случалось в безопасных залах библиотеки. «Студенты те же дети», — «Только с большим потенциалом самоубийства?» Магистр довольно сверкнул глазами и предложил. «Давайте проведем осмотр, а потом я скажу, что могу сделать, и после попрошу вашей поддержки в разговоре с ректором». «Хорошо». Женщина огляделась в поисках ширмы, чтобы снять или расстегнуть часть одежды. Но мужчина ловко ухватил ее за руку, и она увидела, как по коже побежали огоньки. «Энергетическая оболочка сильная, недавно запитанная», — бормотал себе под нос мужчина, делая какие-то пометки на листе бумаги. «Сосуды, покровы, слизистые». Под его бормотание мастер библиотека едва не уснула. Наконец лекарь отпустил ее затекшую руку, утер под солба и отошел, чтобы умыться. Вытирая руки истончившимся, но белоснежным полотенцем, он сказал «Итак». Диагностика показала серьезное вмешательство в ваше биополе. «Сколько вам лет, мастер?» «42 земных», — ответила Алла Николаевна. «Внешне вы выглядите значительно моложе, но это временно. Накачка была внешней, а без поддержки внутренних органов и постоянной подпитки магии ваша внешность скоро вновь вернется к параметрам, заданным генетикой». «Это все флора». Женщина быстро объяснила лекарю все, что с ней произошло. Магистр что-то записал и принялся задавать вопросы. «Библиотека вас приняла? Там большое количество магических книг и мага-кунтур, алтарь Форы и вообще есть все стихии. «О, да это...» Побегав по кабинету, мужчина остановился напротив женщины. «Понимаете, мастер, у вас сложилась уникальная ситуация». Ваше рабочее место – кокон силы. Чтобы поддерживать магические книги в одном месте, создатель библиотеки превратил ее в идеальную магическую колыбель. Флора своим вмешательством запустила процесс. Я немного подправлю, и пока вы будете мастером-библиотекарем, будете жить и сохранять свой внешний вид в неизменности. Хорошие новости! подозрительно протянула Алла Николаевна. А плохие? Плохие в том, что организм адаптируется. Если сейчас вам для омоложения хватило небольшого толчка и фоновой магии, то через сто-сто пятьдесят лет понадобится направленное усилие, равное хорошему накопителю. Через сколько? Через сто лет примерно, скорбно вздохнул маг. «А если я уеду из Академии прямо сейчас?» Женщина желала узнать все подробности. «Организм немного поштормит от разницы внешнего и внутреннего. Но потом он сам установит баланс. Выглядеть будете старше и проживете меньше. Лет до восьмидесяти, может быть, и дотянете». «Благодарю вас за информацию», — чопорно ответила мастер, — пытаясь уложить в голове информацию о внезапном бонусе своей новой работы. «Когда вы сможете подправить то, что считаете необходимым?» «Предлагаю заняться этим завтра, чтобы сделать все без спешки и качественно понадобится время». Обсудив удобное обоим время, они договорились встретиться после завтрака здесь же в лазарете. После, беседуя, двинулись к башне ректора – Секретарь, уже знакомый Алле Николаевне блондинчик со встрепанной челкой, подозрительно посмотрел на женщину и заявил, что ректор ушел в библиотеку, собираясь поработать в отделе редких книг. Попледнев, Алла Николаевна подхватила лекаря под рукой и потащила к флигелю, объясняя по дороге, что без мастера ни одну книгу взять нельзя. «Боюсь, там столько магии в книгах, что мы найдем ректора где-нибудь на шкафу», — предположила она, — Спеша к лестнице. В лучшем случае, а в худшем... мастер гвардере усмехнулся, но ускорился.